История написания обратной случайности и последующих книг довольно любопытна. Чудесное обретение единокровного брата так впечатлило Веру Максимовну, что она тут же решила написать про это рассказ. Первую главу она написала слету, но потом дело застопорилось. Содержание вылезало из литературной формы, как Мишкина каша из кастрюли в рассказе Николая Носова. Помимо воли писательницы, рассказ превращался в повесть. На пятой главе Вера Максимовна сдалась. Она была здравомыслящей женщиной и после долгих горестных размышлений пришла к выводу, что никогда не станет хорошей писательницей, а тиражировать бездарные тексты ей не хотелось самой. Бухгалтерша Михайловна помогла Вере и на этот раз. Чуть ли не за руку она привела Веру к редакторше прямо домой. Диана Васильевна отнеслась к незадачливой билетристке очень по-доброму. После чаепития она просмотрела верены наброски и сказала, что материал хорош, тянет даже на повесть, но к нему должен приложить руку профессионал. И не откладывая на потом, в тот же день познакомила Веру Максимовну с автором. Это был человек средних лет, с двумя советскими образованиями, гуманитарным и техническим. В издательстве он по совместительству подрабатывал научным консультантом, а также правил научно-популярные статьи. Но он и сам, обладая творческими способностями, время от времени писал статьи и рассказы, правда, в основном научно-популярного характера. Диане Васильевне нравился его слог, и она была уверена, что с повестью он справится. Так и произошло. Тема автору понравилась, но под его пером Повесть превратилась в роман, который был написан за каких-то два месяца. Вера Максимовна нашла себя в роли собирателя материала. В какой-то момент она поняла, что сбор материала ей нравится гораздо больше, чем сочинительство, ведь это была живая работа с людьми. Многое ей рассказывал сам Коновалов. Но при всяком случае она беседовала с его знакомыми и родственниками, а также разыскивала свидетелей давних и недавних событий. поэтому знала некоторые истории лучше, чем сам Коновалов. Родион был в курсе, что она записывает его воспоминания, но относился к этому скептически. Как-то раз по этому поводу он сказал, «Я догадываюсь, Вера, что тебе надо. Только из моей биографии романа не состряпать. В обыденной жизни по-настоящему закрученные сюжеты бывают очень редко. Но я тебя выручу. Мне известен такой сюжет из реальной жизни, что пальчики оближешь». «Сама идея не нова». Это история нашего российского графа Монте-Кристо. Когда-нибудь расскажу. Одним из первых читателей романа, еще в рукописном виде, был начальник Веры Максимовны Олег Михайлович Костин. По прочтении он заявил Вере, что книга требует доработки, так как в ней осталось много неясных мест. То и дело появляются, и без объяснений исчезают вампиры, комсомолки... вороны и прочие таинственные персонажи. Но больше всего ему, как непосредственному участнику событий, хотелось бы узнать из книги о подробностях низведения Порторга Крылова. Вера Максимовна резонно заявила, что книга о мистических встречах, а вовсе не о Крылове и его похождениях. То есть он не имеет никакого отношения к сюжету, который и так перегружен отступлениями. Кроме того, история Крылова связана с другими такими же историями, которых накопилось уже на целую книгу. Костин тут же посоветовал написать из этих историй продолжение, чтобы материал не пропадал зря. Нелегкое дело сочинять продолжение к законченному произведению. Оно и не получилось. Автор старался, но все равно написал обычный сборник новелл и воспоминаний, кое-как связанных с милицейской темой и комментариями Веры Максимовны. Между тем количество материала росло, и к окончанию второй книги его набралось еще на одну книгу. Тогда Вере Максимовне пришла в голову идея создать на основе этих историй и воспоминаний биографический роман. Но в третью книгу поместились только школьные годы Коновалова, да и то не в полном объеме, а материалы все добавлялись. В этот период автор и познакомился с живым прототипом литературного Родиона Коновалова. Реальный брат Веры Максимовны походил на созданный ею литературный образ только внешне. В отличие от литературного героя, он был скорее циником, с довольно своеобразным чувством юмора, и хотя любил поговорить на общие темы, но привычки открывать душу первому встречному не имел. то есть некоторые откровения книжного Родиона Алексеевича были домыслами Веры Максимовны. Имелись и другие отличия. Встреча произвела на автора сильное впечатление, и он решил в дальнейшем игнорировать советы Веры Максимовны, изменить стиль произведений и составить, наконец, четкий план. Четвертая книга была написана в обычном повествовательном стиле от третьего лица. Некоторые истории, не вписавшиеся в общий сюжет, превратились в рассказы Коновалова от первого лица под общим названием «Де Камерон с грузинским чаем». Во время работы над этими рассказами автор вспомнил известный афоризм Блеза Паскаля. «Только кончая задуманное сочинение, мы уясняем себе, с чего следовало его начинать». И понял, что это про него. Отложив на время написания пятой книги, он махнул на все рукой, и начал переписывать первые книги по новым лекалам. Местами он изменил стиль, в первой книге добавил главу, в третьей убрал и даже поменял название у всех книг. Вторая книга была задумана как дополнение к первой книге, но с другим названием она сделалась вполне самостоятельным произведением. После переименования третья книга стала первой частью биографического романа «Ангел насмешник». Между тем, невзирая на солидный возраст, прототип героя не утратил вкус к авантюрам и уже в новом веке стал героем нескольких занятных приключенческих историй. Но автор решил методично, шаг за шагом, описать предыдущие периоды жизненного пути Родиона Коновалова и лишь затем перейти к настоящему времени. Александр Бедрянец. Станица Ягорлыкская. Февраль. 2018 года.